После трапезы и роже вновь оседлал Кристофа. На сей раз конь двинулся в путь весьма неохотно. Вспомнил своего всадника, по многим его прежним привычкам, которых кто-то отнюдь не утратил, Кристоф начал думать, что любовные поездки, чего доброго, опять возобновятся. Но ну, ведь Кристоф составился, как и все другие персонажи нашей повести. Ему, что ни говори, стало на целых шесть лет больше. На этот раз Шевале направился к месту, которое злополучный конь еще хорошо помнил. Мы говорим о селении Шапаль-Сент-Ипполит, куда Роже и Констанс попали, убежав из замка. Именно там достопочтенный пастырь так добродетельно их предал. Роже надеялся, что священник, узнав его, непременно заговорит с ним о Констанс. Увы, оказалось что тот уже умер и заменен другим служителем церкви, присланным из Лорьяна. Новый пастырь в глаза не видал Констанс, а потому было бы просто невероятно, если бы он вдруг заговорил о ней. Свою служанку новый священник привез с собой из того же Лорьяна, и посему не приходилось надеяться, что она более осведомлена, чем ее хозяин. К тому же она изъяснялась только на ниже бретонском наречии, в котором Роже упражнялся очень мало. Кстати, ученые позднее установили, что это древнекельтская наречия. Так что Шевалье возвратился в замок, зная не больше, чем знал, уезжая оттуда. За обедом по-прежнему никто не упоминал о констанс. Роже хранил молчание и явно был чем-то озабочен. Мысленно он подбирал, отбрасывал и вновь подбирал слова, дабы приступить, наконец, к важному для него разговору. И только после множества попыток, не встретивших никакой поддержки со стороны родителей, он отважился и, силясь улыбнуться, спросил, «А как? Как наша была вражда с семейством добозри?» вы мне еще ничего об этом не рассказали, отец. Она поутихла, тем более, что мы жестоко отомщены, ответил барон. Как именно, — воскликнула рожев, вздрогнув всем телом при мысли, что констанс быть может, умерла или неудачно вышла замуж. Представь себе, — продолжал барон, не замечая, что его жена с тревогой смотрит на сына, Представь себе, Констанс так и не нашла себе мужа. И до сих пор сидит в девицах. Судорожная дрожь все еще пробегала по телу роже. Он то краснел, то бледнел. Попытался подняться с кресла и тотчас же вновь опустился в него. На глазах у шевалье выступили слезы. И он, испустив тяжкий вздох, уронил голову на грудь. «Да», — заговорила баронесса, Вот уже год, как она уехала в монастырь в Лоше, и никто толком не знает, не пострижется ли она в монахине вопреки уговорам родителей. И так, когда Роже думал, что потерял Констанс, он решил стать иезуитом. И так, когда Констанс потеряла Роже, она решила стать монахиней. Как видно, Господь Бог — единственное прибежище в несчастной любви. «Она не замужем», чуть слышно прошептал Роже. «Она не замужем и без сомнения все еще любит меня». ведь она важничала в свое время», воскликнул барон, не подозревая о том, что творится в эти минуты в душе его сына. «Вернее сказать подхватила баронесса, Как важничали в свое время ее родители, ибо сама Констанс, бог там свидетель, всегда была добрая девушка. Просто ангел. Я любила ее как родную дочь. Шевалье быстро взглянул на баронессу безмолвно благодаря ее. А что? Что она сказала? Услышав о моей женитьбе, спросил выражение, немного поколебавшись. «Право, мы ничего об этом толком не знаем», — с некоторым замешством ответил барон. «Ведь после твоего отъезда мы ни разу не виделись с семейством Безри». На этом разговор прекратился. Однако шевалье стал еще задумчивее, чем прежде. Все встали из-за стола, не прибавив больше ни единого слова. После обеда рожа взял ружье, отвязал кастора, который тадовался прогулки со старым хозяином, что, казалось, разом обрел прежнюю силу и резвость, и решил, как он это часто делал, в прошлом побродить возле кроличьего заказника. Однако прошло уже целых три года, прошло уже столько дней, а за это время случилось столько событий. На каждом шагу шевальета вдруг обуревала тоска облом, то начинали мучить укоры совести. За каждым кустом он страшился увидеть сельвандир и горевал от того, что там не будет Констанс. Приезд шеваля был радостно встречен во всей округе. Сожаления по поводу внезапной гибели молодой баронессы длились недолго, ведь в этих местах ее почти никто не знал. Впрочем, была еще одна веская причина, почему тягостное впечатление, оставленное несчастным случаем, о котором Роже поведал своей матери, а та всем остальным, скоро изгладилось из памяти ожающих. Сделавшись вдовцом, Шевале Дангелем вновь стал свободен. Ему исполнилось всего лишь 22 года. Он был еще красивее, нежели прежде, нежели в те времена, когда его назвали красавица Ржель-Красавец Танкрет. И, наконец, Шевалье владел теперь огромным состоянием, не считая того, что должно было достаться ему после смерти родителей, и что на низменном жаргоне, иминуемом речью деловых людей, зовется радужными надеждами. Шевалье, повторяем, владел самолично состоянием, приносившим ему полновесных 50 тысяч ливров дохода ежегодно. Так что едва ли не каждая мать семейства мало-помалу вновь возвращалась к заветной мечте — женить Ржена своей дочери. Вот почему он был теперь героем Ахуалове праздниц но героем, увы, всегда печальным, надо сказать, что на этих веселых сборищах он иногда встречал человека еще более печального, чем он сам. То был Виконт де Безри. Всякий раз в шевалье спешил отойти от него подальше, ибо вид старика, чья гордыня и келивое упрямство были первопричиной всех бед, пережитых им роже, причинял ему душевный боль и будил множество горестных воспоминаний. Однажды на охоте Шевалье встретил Виконта возле того самого заказника для кроликов, где почти три года назад они так бурно повздорили, и где несколько позднее он, полный надежды и иллюзий, прощался перед своим отъездом с Констанс. Роже поклонился старику и проводил его теплым взглядом, ибо хотя Виконт и был виноват перед ним, он все-таки был отцом Констанц. Викондо бы шел прямо через лук, засеянный люцерной, стремясь избежать встречи с Шавале Дангелемом, Но внезапно передумал и направился прямо к молодому человеку. «Господин Дангелем, сказал он ему, — ради Бога, скажите мне сами, ибо я хочу услышать это из ваших уст. Женаты вы или нет?» «Я вдовец, милостивый государь», — вздрогнув ответил Роже. «Тогда прошу вас, сударь, поедемте со мною», — продолжал Виконт, «и вы спасете все наше семейство от отчаяния. Моя дочь удалилась в монастырь непорочного зачатия и теперь глуха ко всем нашим просьбам. Она утверждает, будто мы обманули ее». Считает, что вы по-прежнему холосты, и прибавляет, что вы не освободили ее от данного вам слова, а посему она не может принадлежать никому, кроме вас. Вот она и решила посвятить себя Господу Богу. Наша милая, наша бедная девочка, теперь совсем как помешанная. Уже целых два года виконтеса да и я сам не понимаю ее поступков. Шевале выронил из рук ружье, и Виконту показалось, что молодой человек вот-вот лишится чувств. «Увы, увы», — проговорил Виконт, и сам взволнованный до слез. «Все это тяжким временем обрушилось на нас, господин Дангелем. Мы в впрямь глубоко несчастны». Роже почувствовал, что у него подкашиваются ноги. «Простите меня, Виконт, и простите, Констанс!» — воскликнул он. «Я догадываюсь об истине. Позвольте мне, прежде чем поехать с вами, ненадолго заглянуть в Ангелем. Мне надо кое-чем спросить отца. А потом я весь к вашим услугам. В котором часу прикажете быть у вас завтра без беззре?» «Лучше уж ожидайте меня в Ангелеме», — отвечал Виконт. «Завтра я сам заеду за вами по пути. Буду вас ждать». «Но только помните, ваше сегодняшнее обещание не должно оказаться пустыми словами, господин Дангелем. Стало быть, я рассчитываю. Я рассчитываю на вас. Не так ли?» Продолжал Виконт с ласковой настойчивостью. его он опасался... Не живет ли до сих пор в душе его молодого соседа старая обида, которую он сам ему в свое время нанес? Шевалье молча кивнул и дружески помахал рукою, потом повернулся и зашагал по дороге в ангелем. Отойдя на сотню шагов, он оглянулся и увидел, что старик сидит прямо на траве, не шевелясь и уронив голову на грудь. Векон походил на статую смирения». Два часа спустя Роже возвратился в Ангелем. «Батюшка», — сказал он барону, собиравшему абрикосы в саду, «Батюшка, очевидно, вы не передали, мадемуазель де Безри, письмо, которое я просил вас вручить ей. В нем я извещал ее о своей женитьбе». Захваченный врасплох, барон Дангелем покраснел и не ответил ни слова. Замешательство отца, которого он глубоко почитал, отозвалось горьким упреком в душе шевалье, Поэтому он бережно взял руки барона в свои и воскликнул. Успокойтесь, дорогой отец. Ваш поступок обернулся для меня благом. Ты знаешь, милый Роже, сказал барон. Я действительно не отдал Констанс твоего письма. Ведь ты не сообщил мне его содержания, и я опасался, что в весьма трудных обстоятельствах, в каких мы тогда оказались, злополучно это послание принесет больше вреда, нежели пользы. Итак, это письмо, оно лежит у меня наверху. И барон в сопровождении Роже направился в замок, поднялся к себе в комнату, достал роковое письмо из дубового ларца, где оно сильно пожелтевшее, но так и не нераспечатанное, хранилось до сих пор, и вручил его сыну. «О, теперь я все понимаю!» — вскричал Шевалья. «Я ведь просил Констанс верить только моим собственным словам и тому, что написано моей рукой». Вот она и не верила ничему, что не исходило прямо от меня. Она терпеливо ждала, чтобы я освободил ее от данного мне слова. И она ждала бы этого до самой смерти. О, возвышенная душа! Как она меня любила! Я уже взял письмо и пошел к себе в комнату, чтобы в одиночестве, без помех, поразмыслить над тем, что уже произошло на тем, что еще только могло произойти».